Глава 2. Вакуум. 333 год после возвращения. Осень. По возвращении в Кроссийский Стан Иневера времени не теряла. Пока Ашан спокойно отбирал воинов для поисков Ахмана, а остальным приказывал разбивать лагерь, она призвала Аббана в личную приемную в шатре шарда Шарумы уже спрашивали, почему избавитель к ним не вернулся. Официального объявления ни о самом поединке, ни о его неожиданном финале не было. Но слухи вскоре поползут. И честолюбцы попытаются воспользоваться отсутствием ее мужа. У хитрецов были планы на такой случай, и они станут действовать быстро, как только выяснится, что поиски тщетны. Нетерпеливцы могут отреагировать еще быстрее. Ясное дело, Аббан понимал это, приближаясь к шатру в окружении Хашарумов. Дальше Арумы продолжали глумиться над воинами в Коричневом. Но шпионов евнухов, которых Иневера заслала в Аббанов лагерь, нашли мертвыми. И это многое говорило о мастерстве воинов-хафитов. Она видела и свечение силы в их оружии и оснащении, тщательно замаскированных и стертой кожей и краской, с целью скрыть отменное качество. Даже элитные копии Избавителя со щитами и копейными наконечниками измеченного стекла не были экипированы лучше. «Ты очень вырос, Хафит. Мысль не обрадовала ее, но и не встревожила, как некогда. Неделями раньше она не поняла расклада костей, согласно которому судьба бана переплеталась с ее собственной. Но теперь все стало ясно. Они были ближайшими, самыми доверенными советчиками Ахмана. Еще несколько часов назад считались неприкасаемыми и обладали почти неограниченной властью. Но с исчезновением мужа эта власть в значительной мере испарится. Энверия предстояло действовать быстро и осторожно, утверждая на его месте Ашана. Но когда бразды правления будут переданы, народ продолжит внимать его, а не ее голосу. Ашан не так мудр и гибок, как Ахман. Положение Абана еще хуже. Хотя его хашарумы представляли собой внушительную силу, у вечного купцу повезет, если он проживет день, после того, как враги перестанут бояться гнева Ахмана, который вспыхнул бы, они ему вред. Еще недавно мысль о смерти Аббана была ей весьма приятна. Теперь она нуждалась в нем. Хафит мог исчислить казну до последнего драки. Ему были ведомы все долги трона. Он мог счесть все зерна в закромах. Более того, Ахман доверял ему замыслы и секреты, которыми не делился даже с Дамаджи. Пути передвижения войск, планы сражений, цели. Улыбка жирного Хафита, прохромавшего в приемную, показала, что он знал о ее нужде, да проклянет его Эверам. За баном маячил великан-телохранитель из Хашарумов последние недели ставший его тенью. Глухой человек, одним из первых, откликнувшийся на призыв избавителя. Оружие перед входом он сдал, но, нависая над плечом Хафита, выглядел не менее грозным. Даже опиравшегося на костыль Аббана нельзя назвать коротышкой, но его телохранитель был на две головы выше. «Я назначила встречу на едине Хафит». Аббан поклонился низко, сколько позволил костыль с навершием в виде верблюда. «Приношу извинения, Дамаджах, но удаль шарумов больше нет ахмана, способного удержать их на поводке. Вы же не откажете мне в малой талике безопасности? Мой телохранитель глух, как камень, и не услышит наших слов. Даже глухой может слышать, если имеет глаза, чтобы читать по губам». Абан снова поклонился. «Это так, хотя покрывало Дамаджаха, разумеется, препятствует подобному. Даже если мой смиренный слуга освоил такое искусство, чего, клянусь Эверамом, не произошло». И Невера поверила ему. Редкий случай. Ее личные евнахи лишились языков, дабы не выдать ее тайны. И она знала, что Абан будет ценить человека, который не может подслушать, и которого не заставит рассекретить его многочисленные интриги. Но все же лучше не перегибать палку с уступками. «Он может охранять вход», – сказала Эйна Вера и, качая бедрами, профланировала к подушкам в дальнем конце покоев. Абан никогда не дерзал пожирать ее взглядом, но Дамаджах задалась вопросом, не передумал ли он сейчас, когда не стала Ахмана. Этим можно было бы воспользоваться. Она оглянулась через плечо, но Аббан не смотрел на нее. Он быстрыми жестами подал несколько знаков гиганту, который с бесшумной грацией, не совпадавшей с огромным ростом, встал у двери. Аббан прохромал вперед и осторожно опустился на подушки напротив и на веры. Он сохранил приветливую улыбку, но быстрый взгляд на телохранителя выдал его страхи. Он знал, что вера может убить его гораздо быстрее, чем великан пересечет помещение. А ударить Дамаджах побоится даже глухой. Она могла убить и Хаша Рума. Сотни способов, не последним из которых стал бы поданный пальцами сигнал ее где-то таившимся собственным телохранительницам. Между ними стоял серебряный чайный сервиз, и от чайника еще шел пар. По ее кивку Хафита разлил и подал чай. «Своим призывом ты оказала мне честь, Дамаджах!» Аббан усился на место со своей чашкой. «Могу я узнать причину?» «Хочу предложить тебе защиту, конечно», — ответила Иневера. Обан принял искренне удивленный вид, хотя, разумеется, притворялся. «С каких пор Дамаджах столь ценит жалкого бесславного Обана? «Тебя ценит мой муж», — сказала Иневера. И он разгневается, если по возвращении обнаружит, что ты мертв. С твоей стороны будет мудро принять мою помощь. Кости говорят, что без нее твоя жизнь продлится поистине недолго. Мои сыновья ненавидят тебя даже сильнее, чем Дамаджи. А это очень серьезно. И не надейся, что Хасик забыл, кто лишил его мужского достоинства. Инвера рассчитывала напугать Хафита. Она уже видела его трусость перед лицом опасности. Но здесь был стол переговоров, и Аббан это знал. «У Абана сердце труса, но есть в нем сталь, чтобы утереть нос шаруму, когда начинается торг», сказал ей однажды Ахман. Обан улыбнулся и кивнул. «Это так, Дамаджах, но твое положение не менее ужасно. Как долго Дамаджи позволят тебе восседать на высоте семи ступеней без мужа? Женщина, сидящая выше их...» оскорбление которое они всегда выносили с трудом Иневера скрипнула зубами когда в последний раз с ней смел так разговаривать кто либо помимо мужа и говорил это хафид ей захотелось сломать на халу вторую ногу но при всей наглости слова его были справедливы а потому Иневера позволила им пролететь над нею ветром тем больше оснований для нашего союза сказала она. «Мы должны прийти к доверию, как наказал Ахман. Иначе оба вскоре отправимся одиноким путем». «Чего ты просишь?» спросил Абан. «Ты будешь подчиняться мне, как подчинялся мужу», ответила Иневера. «Приносить мне свои расчеты и планы до того, как представить их совету Дамаджи». «А в ответ...» Иневера улыбнулась за тончайшим лиловым покрывалом. «Защита, как я и сказала». Абан усмехнулся. Прости, Дамаджах, но у тебя меньше воинов, чем у меня. И этого все равно окажется недостаточно, если кто-нибудь из дамаджи или твои сыновья решат наконец от меня избавиться. На моей стороне страх, ответила Инавера. Сыновья боятся меня. Дамаджи боятся меня. Да, они боялись тебя, согласился Абан. Но много ли останется боязни, когда на трон черепов сядет новая задница? Абсолютная власть придает человеку смелости. Абсолютной властью обладает лишь Эверам. Инновера показала Кости. В отсутствии Ахмана я, его голос на Алла. Добавь три драки и купишь корзину, отозвался Сабан. Расхожее в красе присловие взбесило Инноверу. Ее мать была корзинщицей и успешно торговала на базаре. Не приходилось сомневаться, что банк, контролировавший половину торговых сделок в даре Эверама, общался с нею. Но Иневера неутомимо обеспечивала своей семье безвестность и, соответственно, безопасность, держа родных вне политики и интриг, которые правили ее миром. Что это? Просто слова или завуалированная угроза? Полезен он или нет, Иневера без колебаний убила бы Аббана, чтобы защитить близких. В очередной раз она пожелала уметь, как муж, читать в сердцах мужчин и женщин. Плотные полотняные стены шатра позволяли ей, пускай и смутно, но все-таки видеть ауру Хафита. Но тонкие колебания и сдвиги красок, которые Ахман прочитывал словно книжную страницу, оставались для нее загадкой. «Я думаю, ты найдешь мои слова более весомыми, чем тебе кажется», – сказала инавера. «Если ты укрепишь свое положение», – согласился Абан, – «мы обсуждаем, почему я должен тебе в этом помочь. При дворе избавителя, Дамаджах, есть не только полные дураки. Возможно, мне не видать той власти, которой я обладал при Ахмане». Но я все же могу обрести защиту и выгоду при союзе с другой стороной. Я пожалую тебе постоянную должность при дворе, заявила Иневера. Ты будешь узнавать из первых рук о каждой сделке, которую превратишь в способ набить твои бездонные карманы. Уже лучше, но у меня полно шпионов при дворе избавителя. Больше, чем даже ты сможешь выкорчивать. Не будь так самоуверен. Ну ладно. «Очень хорошо. Я предложу нечто, от чего даже ты не сумеешь отказаться». «Неужели?» – Аббан, казалось, позабавила эта мысль. «На базаре такие слова расцениваются как угроза. Но ты, сдается мне, обнаружишь, что запугать меня не так-то просто». «Никаких угроз», – возразила Инна Вера. «Никакого запугивания». Она улыбнулась. «По крайней мере, это не для принуждения». Считай мои слова обещанием, на случай, если ты нарушишь наш договор. абан усмехнулся. Я весь внимание. Что же, по мнению Дамаджах, превыше всего на моему сердцу? Твоя нога. Что? опешал Абан. Я могу вылечить твою ногу, сказала инавера. В сию минуту, если захочешь. Проще простого. Ты бросишь костыль в огонь и уйдешь на двух крепких ногах. Она подмигнула. «Хотя, насколько я знаю хитрого абана ты похромаешь обратно так же, как и пришел, и никому не скажешь правды, пока это не окажется выгодным». На лице Хафита написалось сомнение. «Если это так просто, почему Даматинг не вылечили меня сразу? Зачем лишать Каджи воина и оставлять меня хромым?» «Потому что лечение – самая затратная магия хара, ответила Инвера. «Тогда у нас не было меченого оружия, чтобы обеспечивать неисчерпаемый запас костей алагай, для зарядки целебных заклинаний. Даже сейчас их приходится чистить и обрабатывать. Это трудоемкий процесс». Она провела пальцем вокруг чашки. «Все эти годы мы делали на тебя расклад, проверяя, стоит ли браться за дело». «Знаешь, что отвечали кости?» Аббан вздохнул. «Что я не воин, и вложения не окупятся?» Инновера кивнула. Аббан покачал головой разочарованный, но не удивленный. «Да, ты нашла кое-что, чего я хочу. Не отрицаю, мое сердце томилось по исцелению». «Значит, ты принимаешь предложение?» спросила Инновера. Аббан набрал в грудь воздуха, словно готовясь ответить, но вместо этого задержал дыхание. Через секунду он выдохнул и как бы сдулся. «Мой отец сговаривал, не люби ничего настолько сильно, чтобы не оставить это за столом переговоров. Я достаточно хорошо знаю древние предания и понимаю, что за магию всегда приходится платить, и цена бывает выше, чем кажется». Я опирался на костыль 25 лет. Он часть меня. Спасибо за предложение, но, боюсь, я вынужден отказаться». Эневера -э раздосадовалась и не нашла причины это скрыть. «Ты испытываешь мое терпение, Хафид. Если хочешь чего-нибудь, говори и получай». Победная улыбка Аббана показала, что этой минуты он и ждал. Всего лишь несколько простых вещей, Дамаджах. Я уже знаю, что там, где замешан ты, ничего простого не бывает. Усмехнулась Инна Вера. Абан склонил голову. В твоих устах это означает все. Во-первых, предложенная тобой защита должна распространяться на моих агентов. Разумеется, кивнула Инна Вера, Если их действия не противоречат моим интересам или не становится непростительным преступлением против Эверама. «Сюда же входит защита от тебя», – продолжил Абан. «Я должна защищать тебя от себя?» – переспросила Эннавера. -э «Если мы не будем работать вместе...» Абан не сказал, что будет работать на нее. «То я должен быть свободен в высказываниях, не опасаясь за мою жизнь. Даже если придется говорить вещи...» которые ты не захочешь слышать. Особенно в этом случае. Она будет говорить тебе неприятную правду, сказали однажды Кости про мать Инаверы. Такого советчика нужно ценить. Вообще говоря, любой другой едва ли важен. Договорились, сказала она. Но если я откажусь следовать твоему совету, ты в любом случае поддержишь мое решение. Да маджах мудра, забитил лабан Я верю, что она не будет действовать расточительно, когда я представлю издержки. Это все? Осведомилась Иннавера, зная, что нет. Обан в очередной раз усмехнулся и снова наполнил чашки. Он вынул из внутреннего кармана жилета флягу и плеснул в чай кузи. Инавера поняла, что это проверка. Ибо запрещал крепкий напиток. И проигнорировала нарушение. Она ненавидела Кузи, считая, что зелье делает мужчин слабыми и безрассудными. Но тысячи людей прятали под рубахами маленькие бутылочки. абан отхлебнул. «Иногда у меня могут возникать вопросы». Он бросил взгляд на мешочек с хора у нее на поясе. «Вопросы, на которые смогут ответить только твои кости». Иневера вцепилась в мешочек, защищая его. Аллагай не дали людских вопросов, Хафит. «Разве Ахман не спрашивал их ежедневно?» «Ахман был избавителем, э, является избавителем», спохватила Синавера. «Кости не игрушки для набивания твоих карманов золотом». Абан поклонился. «Я осознаю это, Дамаджах, и уверяю тебя, что не попрошу бросать их по ничтожному поводу. Но если ты хочешь от меня верности...» То вот моя цена, Инневера снова села, раздумывая. Ты сам сказал, что за магию всегда приходится платить. Кости тоже говорят истины, которые мы не желаем слышать. Много ли стоят другие истины? спросил Абан. Один вопрос, сказала Инневера. Как минимум десять, возразил Абан. Инневера покачала головой. Десять – это больше, чем дозволено в год Дамаджи Хафит. Фит. Два. Двух мало за то, о чем ты меня просишь, до Маджах. Возможно, мне хватило бы полудюжины. Четыре, – сказала Инна Вера, – но я запомню твое обещание не использовать этот дар в ничтожных целях. Если начнешь расходовать мудрости Верама на мелочную аучность и конкуренцию, каждый ответ будет стоить тебе пальца. «О, Дамаджах!» – отозвался Абан. «Моя алчность не бывает мелочной». «Это все?» – спросила инневера Аббан качнул головой. «Нет, Дамаджах, есть еще одна вещь». Эннавера снова напустила на себя хмурый вид. Довольно простое искусство. А Хафит, похоже, испытывал ее терпение. «Торг начинает превышать твою значимость, Аббан». Выкладывай и покончим с этим. Аббан поклонился. Мои сыновья! Я хочу, чтобы с них сняли черное. К российский лагерь бурлил, когда Абан, хромая, покинул приемную. К навери стремительным шагом приблизился Ашан. Что случилось? спросила Инвера. Ашан поклонился. Твой сын, Дамаджах. Джаян сообщил своим воинам, что отец исчез. Шарумка ведет себя так, будто уже решено, что по возвращении он воссядет на трон черепов. Инвера сделала вдох, обретая центр. Это было ожидаемо, хотя она надеялась выгадать больше времени. Вели Шарумка лично возглавить поиски отца и оставить горстку воинов для поддержания лагеря. Мы же с остальными должны во весь опор мчаться в дар Эверама бросив позади все, что может нас замедлить. Они устремились домой со всей скоростью, на какую были способны лошади и верблюды. Когда солнце зашло, Инновера послала Шарумов убивать Алагай и пустила богатой энергией и хор на метки выносливости для ездовых животных, чтобы придать им достаточно сил для продолжения пути в ночи. Она рисковала в открытую, используя магию хара. Смекалистые могли усвоить некоторые тайны, которые Доматинг хранили веками. Но другого выхода не было. Кости посоветовали вернуться как можно быстрее и предупредили, что скорости все равно может не хватить. Пророчество на грядущие дни пестрели бесчисленными расхождениями. Предрекалась борьба, грозящая нарушить хрупкий мир, налажный ахманом, между племенами и отбросить их обратно в хаос. Сколько междоусобиц было приостановлено по приказу Избавителя, но все еще вынашивалось в сердцах кланов, которые на протяжении поколений крали колодцы и пускали друг другу кровь. Несмотря на принятые ею меры предосторожности, Джаян и копия Избавителя опередили их и достигли Дара и Вера раньше. Должно быть глупый мальчишка быстро отказался от поисков и ринулся со своими воинами через страну выжимая из могучих мустангов все, что возможно, и сверх того. Ее уловку с их для поддержки животных могли повторить воины, убивавшие демонов в ночи. А метки на их копьях и подковых скакунов поглощали энергию в тот самый миг, когда они обращали против Алагай их же силу. «Матушка!» – потрясенно воскликнул Джаян, обернувшись и увидев наверу Ашана, Аль-Эверака и Асома которые ворвались в тронный зал, где он собрал Дамаджи и самых доверенных командиров. За группой Иннаверы последовали 12 Дамаджитинг, Кива из племени Каджи и 11 Джон Ахмана из других племен. Все были преданы Иннавере и только ей. С Ашаном прибыли его влиятельные командиры, Дамахалван и Шевали. Все трое обучались с избавителем Шарикхара. С другими Дамаджи ждал сын Ашана Асукаджи, выступавший от племени Каджи в его отсутствии. Абан прохромал в тронный зал быстро, насколько позволил костыль, и остался почти незамеченным в суматохе. Со своим телохранителем он тихонько скользнул в темный альков, откуда принялся наблюдать. Хорошо, что она вывела свою свиту. Джаян определенно рассчитывал на большее время, чтобы склонить Дамаджи на свою сторону. Он вернулся в дар и Иверама считанные часы назад, и не успел набраться дерзости взойти по семи ступеням на трон черепов. Одних притязаний наследника мало, ибо отсутствовали внутренний совет избавителя и самые влиятельные дамаджи. Но было бы намного труднее согнать его с трона без открытого насилия. Инавера любила сына при всех его недостатках, но не колеблясь убила бы, посигни он столь вопиюще на власть. Ахман зашторил огромные окна тронного зала, чтобы пользоваться коронным видением и предоставить ей на вере доступ к ее магии хара днем. На поясе у нее висело предплечье мозгового демона, заключенное в электрум и теплое от запертой энергии. «Спасибо, сын мой, что собрал мне дамаджи», – произнесла и невера, быстро пройдя мимо ошеломленного отпрыска чтобы подняться по ступеням и занять привычное место на ложе из подушек рядом с троном черепов. Пульсация огромного кресла чувствовалась даже за несколько футов. Наверное, это самый мощный магический предмет на свете. Святые мужи и женщины расположились внизу, как делали веками. Дамаджи справа от трона, Дамаджитинг слева. Энневера -э вздохнула с некоторым облегчением от понимания, что они прибыли вовремя, Хотя и осознала, что схватка далека от завершения. Достопочтенные Дамаджи, заговорила она, извлекая талику силы измеченного украшения, дабы голос ее разнесся по залу, подобно голосу Эверама. Мой сын, несомненно, уведомил вас, что мой божественный супруг, Шарда и избавитель Эверама, исчез. Подтверждение слов Джаяна встретили Гулом, Ашан и Аль-Эверак кивали, хотя были не настолько глупы, чтобы выдать какие-либо подробности, не зная, что именно, сказал Джаян. Я бросила Я сила, Алагай, алагай харак, хара", сказала Инвера. Секунду выждав, и ей не пришлось повышать усиленный голос, чтобы перекрыть болтовню. Она показала Кости и приказала им ярко светиться. Кости сообщили, сообщили мне, что Избавитель, избавитель преследует, преследует демона, демона на самом краю бездны Най. Он, Он вернется, и его, и его приход возвестит начало Шаракка. На это ответили очередным шумом, и навера дала ему краткий миг, прежде чем энергично продолжить. Согласно личным указаниям Ахмана, в его отсутствие трон черепов займет как Андрах его Шурин Ашан. Асукаджи станет Дамаджи от Каджи. По возвращении Шардамака Ашан поклонится ему от подножия постамента но сохранит свой, свой титул. титул. Для, Для него, него будет построен, построен новый, новый трон. трон. Последовал общий вздох, но только один голос выкрикнул в ужасе. «Что?» – заорал Джаян. Гнев, исходивший от него, ощущался даже без умения Ахмана читать ауры. И Энвера глянула на Осома, тихо стоявшего рядом с Ашаном. И в его ауре тоже увидела кипучую ярость в ответ на несправедливость хотя второму сыну хватило ума ее не показывать. Асума всегда готовили к должности Андраха, и он роптал, поскольку брат получил трон копий, а он не раз претендовал на белый тюрбан. «Это нелепо!» – крикнул Джаян. «Я старший сын! Трон должен перейти ко мне!» Несколько домаджи пробормотали слова согласия, хотя сильнейшие мудро сохраняли молчание. Неприязнь Аль-Эверака к юнцу была хорошо известна. Адамаджи Энкаджи Адмехдинга, третьего по могуществу племени, публично никогда не становился на чью-либо сторону. «Сын мой, трон, трон черепов, черепов не игрушка, чтобы, чтобы передаваться бездумно. бездумно. Это, Это надежда и спасение нашего народа. народа. А, а тебе всего 19. 19. И ты, ты еще не доказал, не доказал что заслуживаешь его. Него, если не придержишь бездумно. язык, то я в отчаянии, ты никогда, ты никогда и не заслужишь. Откуда нам знать, что Избавитель пожелал обделить родного сына?» – вопросил Дамаджи Ичах из племени Хаджин. Ичах всегда был занозой в заднице совета, но в ответ на его слова закивали многие Дамаджи, включая Али Эверака. «Справедливый вопрос», – согласился престарелый священнослужитель, повернувшись к собравшимся но адресуя слова без сомнения и на Объявив о притязаниях на трон, Ашан ослабил свою власть над Советом Дамаджи, и никто не посмел возразить почтенному Аль-Эвераку, когда он взял на себя роль лидера. «Шар Дамака не сказал об этом ни открыто, ни в частной беседе, о которой нам было бы известно». «Он сказал мне», – подал голос Ашан, шагнув вперед. Первую ночь ущерба, когда Дамаджи покинули тронный зал, мой брат приказал мне занять трон, если он пойдет в бою сала Гайка. Я поклялся именем Эверама, чтобы избавитель не покарал меня в загробной жизни. Ложь! выпалил Джаян, отец никогда не сказал бы такого, и у тебя нет доказательств. Ты предаешь его память ради собственного честолюбия! Глаза Ашана потемнели. Он знал юношу с рождения, но Джаян ни разу не дерзнул говорить с ним столь непочтительно. «Повтори это, мальчик, и я убью тебя, несмотря на кровь Избавителя, текущую в твоих жилах. Когда Ахман высказал свое требование, я возразил и высказался в твою пользу, но теперь вижу, что он был прав. К трону копии ведут всего четыре ступени. А ты еще не привык к открывшейся с высоты картине, которую трону черепов ведут семь, и у тебя закружится голова. Джаян зарычал и опустил копье, угрожая Шану ударом в сердце. Дамаджи наблюдали с холодной отстраненностью, готовые, впрочем, отреагировать, когда Джаян ренится в наступление. Иновера беззвучно выругалась. Кто бы ни победил, проиграют оба а с ними ее народ. «Довольно!», Довольно. – прогремела она. Воздев свой жезл хара, она проворными пальцами прошлась по меткам и вызвала взрывную волну магии, которая метнулась вперед и раздробила мраморный пол между спорщиками. Ударная волна сбила с ног и Джаяна, и Ашана, а с ними еще нескольких дамаджи. Когда улеглась пыль, воцарилась благоговейная тишина которую нарушал только шорох осыпавшегося мусора. Инвера встала и демонстративно резко оправила одежды. Все взгляды обратились к ней. Домаджитинг, посвященный в тайны магии Хара, сохранили невозмутимость, хотя никому из них не было по плечу содеянное. В мраморном полу образовался опаленный кратер, достаточно большой, чтобы поглотить человека. Мужчины взирали, распахнув глаза и разинув рты. Только сам Ахман выказывал такое могущество, и они, вне всяких сомнений, думали, что без него сумеют быстро подорвать власть и Неверы. Теперь им предстояло пересмотреть свое мнение. Выдержку сохранил только осом. благо в ущерб видел могущество матери на стене. Он тоже смотрел на нее холодным взглядом и с нечитаемой аурой. «Я, Я и Невера! изрекла она и усиленный голос эхом разнесся по залу. Имя было наполнено смыслом и буквально переводилось как «Воля Эверама». «Невеста Эверама и Дживахка Ахмана Асухашкамина Шкамина Амджардира Амкаджи. Я Дамаджах, и вы, похоже, забыли об этом в отсутствии моего супруга. Я тоже свидетельствую о приказе, который Ахман дал Дамаджи Ашану». Она высоко подняла жезл хара и снова прошлась по выгравированным в электруме меткам, на сей раз вызвав безобидную вспышку света. «Если, если кто-нибудь кто из присутствующих, присутствующих готов оспорить мой рот, приказ Ашану занять трон, трон пусть выйдет вперед. Остальным простится их дерзость, если вы коснетесь, вы коснетесь лбами пола. пола». Мужчины пали на колени по всему залу, благоразумно прижав к полу лбы несомненно они продолжали злоумышлять возмущенные преклонением колени перед женщиной. Но никто даже джаян не возымел глупости перечить ей после такой демонстрации. Никто кроме древнего аль эверака когда другие пали на пол старый дамаджи держа спину прямо устремился в центр зала. Эневера мысленно вздохнула, хотя не выдала себя зримым знаком. ей не хотелось убивать дамаджи. Но Ахману следовало убить его еще годы назад. Возможно, настало время исправить ошибку и положить конец угрозе старшему сыну Белины, Манджи. Покорность других племен была полной. С Ахманом сразился только Аль-Эверак и сумел выжить, чтобы поведать об этом. Старик заслужил такой почет в бою, что Ахман имел глупость даровать ему поблажку, который отказал другим. Наследник Аль-Эвер-Рака вплоть до смертного часа имел право на один поединок с сыном Ахмана от Маджахов за контроль над племенем Маджах. Ахман без сомнения думал, что Маджи вырастет могучим воином и победит, но мальчику было всего 15. Любой сын Альеверака мог без труда его убить. Альеверак поклонился так низко, что борода оказалась в дюйме от пола. Такая грация у человека, которому за 80 впечатляла. Говорили, что он стал величайшим препятствием для Ахмана, когда тот пробивал путь к ступеням трона черепов. Ахман оторвал Дамаджи руку, но не вселил в его сердце ни капли страха. Не приходилось удивляться, что его не отпугнула и волна магии, посланная иноверой. «Святейшая Дамаджах, прими, пожалуйста, мои извинения за сомнения в твоих словах и словах Дамаджи Ашана который с честью и уважением правил народом Каджи и советом Дамаджи. Он глянул на Шана, и тот кивнул, по-прежнему стоя у подножия постамента. Но Андрахов ни разу не назначали с тех самых пор, как создали эту должность. Это противоречит всем нашим священным текстам и традициям. Тот, кто желает носить украшенный драгоценностями тюрбан, Должен ответить на вызов со стороны других дамаджи, которые все претендуют на трон. Я хорошо знал сына Хашкамина и не верю, что он об этом забыл. Ашан поклонился в ответ. Достопочтенный дамаджи прав, Шардамака приказал мне заявить о моих притязаниях без колебаний и убить каждого, кто встанет на моем пути к трону, прежде чем кто-нибудь из дамаджи осмелится умертвить его сыновей дома. Аль-Эверак кивнул, повернулся и посмотрел на Вере в глаза. Даже он на миг утратил самообладание при виде ее силы, но оправился. Его аура была однотонной и ровной. «Я не оспариваю ни твоих слов, Дамаджах, ни приказа Избавителя, но если племенам предстоит принять нового андраха, то нужно уважить наши традиции». Иневера открыла рот, но Ашан заговорил первым. «Конечно, Дамаджи». Он поклонился и повернулся к остальным Дамаджи. Канон требовал, чтобы каждый бросил ему вызов поочередно, начиная с вождя самого малого племени. Иневере хотелось прекратить безумие. Хотелось навязать мужчинам свою волю и показать им, что она непререкаема. Но это только непоправимо заденет мужскую гордость. Ашан... Самый младший Дамаджи по годам и мастер Шарусака сам по себе. Придется доверить ему достойно выразить притязание, как это сделал Ахман. Ей были безразличны Дамаджи. Никто из них не стоил проблем, которые они создавали. Вскоре она избавится от многих из них и передаст прямую власть над племенами своим сестрам-женам через сыновей дома Ахмана. Ее беспокоил только Аль-Эверак. Но магия Хара могла гарантировать, что Маджи победит наследников старого Дамаджи. Дамаджи, Кевера из племени Шарах, возвал Ашан. Желаешь ли ты бросить мне вызов и побороться за драгоценный тюрбан? Кевера, все еще стоявший на коленях и упиравшийся руками в пол, сел на пятки и посмотрел Ашану в глаза. Годами за 60 Дамаджи был еще крепок. Настоящий воин-священнослужитель. Нет, Дамаджи ответил Кевера, «Шарахи верны Избавителю, и если он пожелал, чтобы ты надел драгоценный тюрбан, мы не встанем у тебя на пути». Ашан кивнул и обратился к следующему дамаджи, но услышал тот же ответ. «Многие растеряли силы с тех пор, как надели черные тюрбаны и не были ровней Ашану, а остальные были преданы Ахману или, по крайней мере, боялись его возвращения. У каждого имели свои причины». Но никто не бросил Ашану вызов, по мере того, как он переходил от племени к племени, пока не дошел до Аль-Эверака. Старый однорукий священнослужитель немедленно шагнул вперед, заступив Ашану дорогу к ступеням и приняв стойку шарусака Колени подогнулись. Одна ступня смотрела на Ашана, а другая стояла перпендикулярно на шаг позади. Единственная рука простерлась вперед ладонью вверх, и напрягшиеся пальцы нацелились Ашану в сердце. «Прошу извинить, Дамаджи», – сказал он Ашану. «Но только сильнейший может сидеть на троне черепов». Ашан низко поклонился и тоже встал в стойку. «Конечно, Дамаджи, ты делаешь мне честь своим вызовом». Затем без колебаний он напал. Оказавшись в зоне досягаемости, Ашан резко остановился и оставил Аль-Эвераку минимум инерции для ответа. Его удары и пинки последовали с невероятной скоростью. Но единственная рука Аль-Эверака двигалась так быстро, что казалось, будто их две разведенные в стороны. Старик попытался произвести захват, вложив энергию ударов в бросок. Но Ашан благоразумно двигался, не давая себя поймать. И Навера никогда особо не задумывалась о Шарусаке дома, усвоив высшую форму у Даматинг, Но про себя недовольно признала, что мужчины производили сильное впечатление. И Хауры говорили, что они могли с тем же успехом расслабляться в горячей ванне. Аливеррак двигался как гадюка, подныривая и уворачиваясь от пинков Ашана. Он провернулся на ноге и перевел ее мах в удар в воздух. Этот трюк не оставил равнодушными даже Даматинг. Ашан попытался выйти из зоны досягаемости, но удар был настолько неожиданным, что пришелся на подбородок. И Ашан отступил на шаг, потеряв равновесие. Эневера выдохнула напряженно, когда старый Дамаджи метнулся вперед, чтобы воспользоваться временной неустойчивостью Ашана. Его пальцы уподобились острию копья, и он направил их Ашана в горло. Ашан вовремя присел, удар и с подворотом швырнул Аль-Эверака так, что сломал бы старику руку, кажет от сопротивления. Но Аль-Эверак не сопротивлялся. На самом деле стало ясно, что он рассчитывал на этот ход и воспользовался силой Ашана, чтобы способствовать полету, в котором сложил ноги ножницами и захватил ими шею Ашана. Он изогнулся в воздухе, усилив движение своим весом, и у противника не осталось другого выхода, кроме как обмякнуть и дать швырнуть себе на пол, иначе Аль-Эверак сломал бы ему шею. Но Ашан не был побежден. Отскочив от полоса Аль-Эвераком над собой, он вложил всю энергию в прямой удар вверх. Такого не смог моментально впитать даже деревянный Аль-Эверак. И Ашан, стянув его за ноги, резко выпрямился и развернулся, чтобы снова встретиться с на равных. Теперь Аль-Эверак рассверепел. и Невера видела это, тонкую красную пленку, потрескивающую на поверхности его ауры. Но гнев не отвлек его. Энергия Дамаджи была сконцентрирована и направлена в движение, придавая ему ужасающую силу и скорость. Он орудовал рукой, как ножом, демонстрируя удивительное знание болевых точек, применяемое Даматинг в их собственном шарусаке. Ашан получил в плечо удар, после которого правая рука должна была онеметь как минимум на минуту. Ненадолго в мироустройстве Эверама, но на целую жизнь в бою. И Невера начала прикидывать, насколько сохранит контроль, если на трон поднимется Аль-Эверак. Но Ашан вновь удивил ее, приняв аналогичную стойку по отношению к Аль-Эвераку и сосредоточившись на защите. Его ноги стремительно били в мраморный пол, двигаясь назад и вперед, удерживая Аль Эверака в танце, но неизменно избегая полноценных атак, способных предоставить престарелому дамаджи свободную энергию, которую можно направить против Ашана. Аль Эверак бил снова и снова, но Ашан каждый раз отводил его руку, поддерживая танец. От пинков Аль Эверака он либо уворачивался, Либо плавно блокировал их бедрами, голенями и предплечьями. Сохраняя невозмутимую ауру, он продолжал свою тактику, пока Аль-Эверак не начал выдыхаться. Какие бы резервы энергии ни использовал старый демаджи, они истощились, и его движения стали замедляться. В очередной раз, шагнув вперед, он оказался недостаточно проворен, чтобы помешать Ашану наступить ему на ногу и пришпилить ее к полу. Оливерак выбросил правую руку. Но Ашан поймал запястье. Придержал его и крутанул бедрами, чтобы усилить вращением сокрушительный удар в грудь, теперь уже здоровой рукой. Аль-Эверак хватил ртом воздух и пошатнулся. Но Ашан блокировал его руку и добавил еще несколько ударов. Не давая противнику оправиться и вгоняя острые костяшки пальцев в плечевой сустав Дамаджи. Он сделал подсечку и силой швырнул его навзничь. Удар о эхом разнесся по залу. Аль-Эверак сурово взглянул на Ашана. «Хорошо сделано, Андрах. Добей меня с честью и займи свое место на ступенях». Ашан печально посмотрел на старого Дамаджи. «Для меня было честью сразиться с тобой, Дамаджи. Твоя слава среди мастеров Шарусака вполне заслужена. Но традиция не требует, чтобы я тебя убил». Только убрал с пути. Он начал отворачиваться, но аура Аль-Эверака вспыхнула. Инвера еще не видела, чтобы старый Дамаджи оказался столь близко к потере контроля. Трясущимися пальцами он вцепился в подол Ашана. — Маджи еще носит бедо, — прокашлял Аль-Эверак. — Убей меня и пусть Аль-Эверан наденет черный тюрбан. Сыну Избавителя не причинят вреда. Ашан посмотрел на Иневеру. Это было соблазнительное предложение. Маджи перестанет грозить глупый обед, данный Ахманом. А Маджахи в обмен получит молодого Дамаджи, который сможет править десятки лет. Иневера чуть качнула головой. «Прошу извинить, Дамаджи», – сказал Ашан, освобождая подолы схватки старика. «Но ты еще нужен избавителю в этом мире. Твое время уйти одиноким путем еще не настало». А если сыну избавителя от маджахов будет причинен какой-нибудь вред, помимо открытого вызова при дворе в час твоей естественной смерти, мое уважение к тебе не помешает мне истребить всю твою мужскую линию». Он вновь повернулся и быстро направился к семи ступеням, ведущим к трону черепов. Там его встретил Осом и заступил дорогу. И зашипела. «Что этот дурец затеял? Прошу прощения, дядя» асом отвесил официальный в Шарусаке поклон. «Я верю, что ты понимаешь. Ничего личного. Ты был мне как отец. Но я сын Избавителя, первый среди дома. И, как любой из присутствующих, имею право бросить тебе вызов». Ашан, похоже, был искренне застигнут врасплох, но спорить не стал. Он поклонился в ответ. «Конечно, племянник. Твоя честь безгранична». Но я не оставлю мою дочь вдовой, а внука сиротой. Я прошу один раз, отойди. Асом грустно покачал головой. Я тоже не оставлю моих кузину и жену без отца, мою тетушку без мужа. Откажись от своих притязаний и позволь мне взойти. Джаян вскочил на ноги. Что это такое? Я требую... Молчать! Молчать. Крикнула Иневера. Ее слова разнеслись по всему залу. Слушай, Слушай меня, Асом! Асом повернулся, быстро поднялся по ступеням и замер перед подушечным ложем Иневеры. Его аура вспыхнула, когда он прошел мимо трона, а вожделение Иновера заархивировала информацию в памяти, манипулируя полированными камнями, настоявшие рядом маленькой подставки, прикрывая одни метки и открывая другие. Она могла использовать камни для управления рядом эффектов, которые обеспечивала энергия Хара, размещенных по залу, и теперь окружила подушки стеной тишины, чтобы ее слов не услышал никто, кроме сына. «Сын мой, ты должен отказаться от глупой претензии. а Ашан убьет тебя». Она видела Шарусак в исполнении Асома и не была уверена, что он проиграет. Но не время льстить юноше. «Верь, матушка». Я ждал этого дня всю жизнь и достигну цели. Не достигнешь, потому что откажешься от своего вызова. Это не то, чего хочет Эверам, или твой отец, или я. Если Эвераму не угодно, чтобы я занял трон, я не займу. А если угодно, то таковым должно быть желание и твое, и отцовское. Сын мой, постой, я умоляю тебя. Мы всегда прочили драгоценный тюрбан тебе но еще слишком рано. Джаян поднимет Шарумов на бунт, если ты наденешь его сейчас. Тогда я убью и его, отозвался Асом. И будешь править в условиях гражданской войны с наступающим на пятки Шарака, подхватила Иновера. Нет, я не позволю тебе убить брата. Если ты продолжишь упорствовать, я низвергну тебя сама. Отрекись и станешь преемником после смерти Ашана, я клянусь. «Объяви это сейчас же, перед всеми присутствующими или низвергни, как обещаешь. Ничто другое не удовлетворит мою честь». Инавера -э сделала глубокий вдох, заполняя себя целиком, и выдохнула воздух вместе с бурей эмоций. Она кивнула и тронула камни на подставке, удаляя пелену тишины. «После, После смерти, смерти Ашана, Ашана Асом, асом получит, получит право бросить вызов Дамаджи, дамаджи за драгоценный дамаджи тюрбан». Аура Джаяна кипела. Гнев сохранился, но, похоже, на время смягчился. Не приходилось гадать, как бы он поступил, если бы младшему брату дали возможность бороться за трон, стоявший выше его собственного. Но неудачи Асома всегда доставляли Джаяну удовольствие. Ашану еще не было сорока, и он простоит между Асомом и его возвышением достаточно долго, чтобы старший сын предъявил права на отцовскую корону. Джаян Гулко ударил копьем в мрамор и без дозволения развернулся, чтобы покинуть тронный зал. Его кайшарумы покорно последовали за ним. И Невера видела и в них, и во многих домаджи уверенность, что старшего сына избавителя ограбили. Лишили права первородства. Шарумы поклонялись Джаяну и численностью значительно превосходили дома. Он будет опасен. На какое-то время с ним удалось разобраться. Инавера ощутила ветер облегчения, когда Ашан, наконец, взошел на трон черепов. Он взглянул на советников и произнес предписанные иноверой слова, хотя, без сомнения, они были горьки в его устах. «Коронить трон для Шарда Мака, да будет благословлено его имя и честь. Я буду содержать двор избавителя во многим таким же, каким он его оставил. От имени совета будет говорить Дамаджи Аль-Эверак» а Хафид Аббан сохранит свои должности придворного песца и главного по тылу и снабжению. Как и прежде, любой, кто посмеет мешать или вредить ему или его интересам, не дождется пощады от трона черепов. Иневера поманила пальцем Белину, и дама от племени Маджах шагнула вперед с хора, чтобы исцелить Аль-Эверака. Вскоре Дамаджи уже вновь поднимался на нетвердые ноги. Дезориентация быстро пройдет, оставив его даже более сильным, чем раньше. Его первым действием был покорный поклон трону черепов. Хотя сие повиновение радовало, оно не могло сравниться с быстрым взглядом, который бросил на иноверу Ашан, спрашивая, положен ли этой сцене конец вражде. Она чуть заметно кивнула, и Ашан, отослав прочь Дамаджи, направился к Асукаджи с Асумом, а также своим советникам Халвану и Шивали. «Сестренки», – произнесла вера и Маджитинка, оставшиеся тогда, как мужчины вышли, сгрудились у подножия возвышения для частной беседы с нею. «Дамаджах, ты сказала не все. Мои кости предсказывают, что Ахман может никогда не вернуться». Белина говорила ровно, но ее аура напоминала обнаженный нерв. Большинство дамаджитинг выглядели так же. Они потеряли не только вождя, но и мужа. «Что произошло на самом деле?» – спросила Кива. Менее дисциплинированная, чем Белина, дамаджитинг от племени Шарах не могла сохранить голос спокойным. Последнее слово прозвучало с надломом, будто треснуло стекло. Ахман втайне пощадил парчина после того, как забрал копье ответила Иневера неодобрительным тоном. Тот выжил и вызвал его на Домин-Шарум. Женщины принялись переговариваться. Раза Домин-Шарум буквально означала два воина. Название впервые данное ритуальной дуэли самим Каджи, который три тысячи лет назад сразился со сводным братом Маджахом. Было сказано, что они бились семь дней и ночей на вершине Грудинай, самой высокой южной горы. «Конечно же, это не все», – сказала дамаджитин кива. «Мне трудно поверить, что кто-то в силах победить шардамака в честном бою». Другие женщины согласились. Они не представляли ни человека, ни демона, способного выстоять против Ахмана. Особенно, когда тот вооружен копьем Каджи. «Парчин покрыл свою кожу чернильными метками», – объяснила Инна Вера. «Мне не совсем это понятно». Но символы наделили его чудовищной силой подстать демону. Перевес был на стороне Ахмана, и он победил бы. Но когда зашло солнце, Парчин начал таять, как восходящий из бездны Алагай. И удары Шарда -Мака не достигали цели. Парчин бросился с ним со скалы, и тел не нашли. Кива застонала, да к Джусти из племени Шанджин принялась ее успокаивать. Но и сама разордалась. Плач стоял по всему полукругу женщин. Молчать! Молчать. прошипела Инна Вера, и ее усиленный голос рассек стена не как хлыст. Вы, Вы Дамаджитинг, не жалкие дальтинг дживах, дживах, льющие реки слез, слез над мертвым, мертвым шарумом. От нас зависит судьба красии. Мы, Мы обязаны, обязаны верить, что Ахман вернется, и хранить его империю, пока он не получит ее обратно. «А если не вернется?» – спросила Дамаджетинг Кива. Ее слова были подобны холодному ветру. В отличие от других, Дамаджитинг, она не потеряла мужа. «Тогда мы будем поддерживать единство народа, пока не найдется подходящий преемник», – ответила инавера. «Это никак не влияет на наши действия здесь и сейчас». Она обвела женщин взглядом. В отсутствии Ахмана священнослужители попытаются выхолостить нашу власть. Вы видели магию, которую я продемонстрировала Дамаджи. У каждой из вас есть боевые хора, которые вы бережете на случай нужды. Вы и ваши сильнейший Даматинг должны найти повод для демонстрации собственных умений. Время скрывать наши силы прошло. Она оглядела полукруг женщин, видя решительные лица там, где мгновением раньше лились слезы. Каждую най-даматинг нужно привлечь к изготовлению новых хара для заклинаний. И все должны вышить на своих одеждах северные метки невидимости. Абан пошлет в каждый дворец-даматинг катушки золотых нитей. Все попытки помешать нам выходить в ночь следует игнорировать. Если мужчины осмелятся препятствовать вам, сломите их. Прилюдно. Убивайте алагай. Лечите воинов, оказавшихся при смерти. «Мы должны показать мужам Краси, что являемся грозной силой и для мужчин, и для демонов, и не боимся испачкать ногти».